Глава 52. Турнир. Сергей Морозов. Фрис. Я с друзьями с замиранием сердца шел к корене. Сегодня будет долгий, но очень важный день. Сегодня решится, правильно ли мы действовали весь месяц или наши старания были напрасны. Если честно, когда я успокаивал Катю, говоря, что таких, как Акульи Зубы, мы больше не встретим, я лукавил. — Естественно, именно такие и им подобные и будут участвовать в турнире. Но и упоминая простых игроков, что не станут нам помехой, я не врал. Просто не уточнял, что они быстро закончатся. Вчера был последний день нашей подготовки, и потратили мы его на добычу лута. Из-за чего, хоть мы все еще 75-го уровня, но у Кира есть сердце мобов. Катя прокачала своего тигра до 20-го, предельного для зоны уровня а я обзавелся парочкой заклинаний. Да, не уникального уровня, но заковыристых и неожиданных. Для нас, во всяком случае, они стали бы неприятным сюрпризом. Но и попотеть ради этого пришлось сильно. Если вначале добыча, как и раньше, падала в том числе с противников 65-го уровня, то уже через час, иначе пяти боев, такая лафа закончилась. И лут удавалось поднять только с монстров не ниже 70 уровня. А под конец дня только равные нам по уровню соперники хоть что-то могли дать. И думаю, сегодня начнем и тот же марафон, и они бы перестали оставлять нам добычу. Но и так, я думаю, мы подготовились неплохо. Но и самое главное, Кате удалось таки взять подчинение. И как мы узнали? Даже если у врага этот параметр будет прокачан лучше, все равно на сто процентов он не сработает. Часть срежется параметром кати. Вокруг царила суета. Кроме самих участников были и их кланы, и просто зеваки, да и стражи вокруг хватало. Нам еще повезло, что от клана может выступать только одна группа из трех человек. То есть те же короли или волгала не могут взять все места, тупо завалив турнир командами. Но это значит, что они выставят лучших из лучших. Войдя в здание и подойдя к магу, что нас регистрировал, мы получили свой порядковый номер и узнали число участников. 128 кланов. Немало. Сейчас отборочные бои. Всего по два боя, пока вас не останется 32 команды, рассказывал нам НПС. Система простая, на выбывание. Если под конец боя все игроки живы, Идет подсчет очков, и тогда победа засчитывается по ним. А как их начисляют, перебил мага я. Допускается во время боя три смерти у одного игрока. Одна смерть, одно очко противоположной команде. После третьей смерти игрок выбывает из боя, и противникам начисляют три очка. Бои длятся по пять минут. Еще вопросы? И почти тут же, не дожидаясь ответа, сказал следующее. Впрочем, и так информации мы получили достаточно. Да уж, умирать, несмотря на твое воскрешение, явно не стоит, заметил Кирилл. Может, посмотрим турнирную сетку? Еще не все пришли и номер получили, заметила Катя. У нас же после регистрации логи по конкурсу приняли такой вид. Турнир первый в небесах. Условия конкурса. Для участия игрокам необходимо организовать клан. Выполнено. Трем игрокам достигнуть минимум 50 уровня. Выполнено. Подать заявку на трех игроков с минимальным уровнем 50. Можно больше. Выполнено. Явиться на турнир. Выполнено. Тогда пойдем посмотрим на тех, кто уже пришел. Выдвинул следующее предложение Сова. Мне тоже было интересно. И мы пошли по арене. И первое, что бросилось в глаза... Все главные претенденты уже были здесь. Что Волгала, что Короли Дорог. Даже псоглавцы и другие топовые кланы уже зарегистрировались. Когда же мы пошли поискать, есть ли список не просто команд, а конкретных участников, то очень удивились не столько его наличию, сколько именам, что там были. Во-первых, от Волгалы были безусловно сильные игроки, но не было их главы. Чего я, если честно, ожидал. В отличие от них, Кинг будет принимать участие. А вот в составе псоглавцев мы увидели знакомое имя. «А она-то как сюда пробралась?» Негодующе воскликнула Пегас. «Как ее вообще терпят-то?» «Так это только у нас с ней конфликт. Другие...» Как тот глава драконов, совсем по-другому к ней могут относиться и ненавидеть ее не обязаны, усмехнулся я, глядя на реакцию одноклассницы. Но долго ждать последних участников нам не пришлось. И вот турнирная таблица появилась в виде огромной скалы, у подножия которой были наши имена. И тут я понял, что организаторы явно хотят не просто определить победителя, но и сделать настоящее шоу. И вывод этот напрашивался сам собой. Наличие здесь репортеров с популярных каналов, что смотрят миллионы, а также то, что в самом начале более сильные встречаются с более слабыми. У игроков, что решили попытать удачу, имея всего 50-й минимальный уровень вхождения в турнир, шансов ноль. Кстати, именно таких против нас поставили в первом раунде. И такая же ситуация была у других команд. Так что ситуации, когда сильнейшие игроки выбивают друг друга в самом начале, здесь исключили полностью. И хотим мы того или нет, но сложно будет не только в финале, если мы туда попадем. Сложности начнутся сразу после отборочных. «Приветствую всех собравшихся!» – начал Глашатай. Мы, как и другие участники, сидели в комнате ожидания. На вип-трибуне рядом с королем и его свитой «С удивлением я увидел главу Волгалы, игрока Артур». «Сегодня мы выявим сильнейший клан. Клан, что войдет в историю нашего мира», — продолжал конференсье. «Сейчас тут собрались сильнейшие маги нашего королевства. Поприветствуем их!» Толпа разразилась аплодисментами и улюлюканьем. «И открывают наш турнир команды клана «Ромашка» и клана «Серые волки». Да начнется турнир!